Глава тринадцатая Оранжевый газовый свет в окнах темно-зеленого домика красноколпачника мигал и трепыхался, будто собираясь сыграть какую-то злую шутку. В Вране очень хотелось, чтобы вредного гнома не оказалось на месте. И вот они и глазом не успели моргнуть, на них уже пала темная тень особняка. «Смотри, кто-то открывает ворота!» — прошептал маг. Может, это и есть белый господин? Врана покачала головой, указывая дрожащим пальцем на окно верхнего этажа. Загадочная фигура на своем месте стоит завздувшейся на ветру занавеской. Тогда кто это такой? В щель ворот протиснулся высокий человек с впалыми щеками. Вид у него был растерянный. Он двигался, как гнутая швабра в потрёпанном черном фраке. Брюки были подвязаны бечевкой, из глаз лился синий свет, и это страшно перепугало парочку сорок. «Это тот самый гуль!» — воскликнул маг, крепко сжимая кулаки. «Я в этом уверен!» «Точно! В городе же полно гулей! Врана! Мне ту ночь ни за что не забыть! Это тот самый гуль, и он от меня не уйдет. «Боюсь, маг, ничего у тебя не получится. Смотри!» Из-под застрехи особняка вылетели черные соловьи, окружили Гуля, унесли его прочь в темный проулок. Он тут же исчез. «Смотри, что ты со мной сделал!» — крикнул ему вслед маг. «Где моя мама?» Гуль исчез вместе с птицами. Мак тут же пришел в себя, притих... Вране показалось, что особняк над ними смеется. «Сочувствую, Мак», — сказала она, потрепав его по плечу. «Смотри, вон она, фигура в окне! Только непонятно, как туда добраться!» — сказал Мак, колотя кулаком по подлокотнику кресла. Врана без единого слова открыла засов на огромных черных ржавых воротах, толкнула их, и они распахнулись. Зашла маку за спину, покатила его по посыпанной гравием дорожке, обсаженной черными розами, прожорливыми черными сорняками, ядовитой черной белодонной и чёрным грозным чертополохом. Они остановились у главного эркера, Стекла мутные, в паутине. Оба прижались на сами грязному стеклу, заглянули внутрь, увидели зеркало с выгравированными на нём змеями — Уветшие розы в вазе на камине, ржавые рыцарские доспехи, чучело воронов под стеклянными колпаками. По замызганным бархатным диванам ползали пауки, личинки и гусеницы. По полу шмыгали мыши и крысы, где-то захлопнулась дверь, налетел порыв ветра, по комнате поплыли лепестки роз. «Мак, смотри, там на каменной полке картина с черной бабочкой». точно такая же есть в доме у красноколпачника. Да, в городе мертвых таких вообще полно. Ух ты, у тебя на манжетах блузки, точно такая же бабочка. Тут занавески взмыли вверх, парадная дверь распахнулась, оттуда вылетели вороны и летучие мыши. — Что в этом доме творится? — спросил Мак, вглядываясь в оконное стекло. Врана хотела ответить, но тут из ниоткуда появилась Келли, раздернула занавески и свирепо глянула на Мака из комнаты. Взгляды их встретились. Врана вскрикнула, Мак посерел, руки его свело судорогой, они упали на колени, рот перекосило, глаза остались открытыми, но Врана не видела в них никакого выражения. Мак будто окаменел. Врана состыла от ужаса, хотя и умудрилась еще раз вскрикнуть. Глаза белой дамы казались озерами растрескавшегося льда. Вяны цвета моря зимой, брови изломанные, будто скрученный елочный серпантин. Кудри ее вблизи напоминали клочья паутины. «Стоит ей на тебя взглянуть, и ты умрешь!» Так сказала Китти. Врана попыталась оттащить кресло мака от окна. Из глаз Келли вылетел сноп ледяного белого пламени и ударил Вране в глаза. Глаза как когти, они пытаются вырвать все светлое, всю память, впиваются во внутренности, но Врана не отвела взгляда, не поддалась. И тут закричала уже Келли, застучала кулачками по окну, за спиной у нее возник Брэм в лиловых очках, он улыбался и подбрасывал в воздух лепестки черных роз. Щелкнул пальцами, и старый пыльный граммофон вдруг ожил. Врана заткнула уши, чтобы выселить оттуда мерзкую музыку. Брэм потянул Келли за руку, и они закружились в танцы, топчали пески роз, подзывывания гобоев и волынок. Из каминной трубы так и посыпались вороны и летучие мыши, облепили оконное стекло. Брэм и Келли исчезли из виду. Мак обмяк в кресле, как мешок с картошкой. Губы выпечены, кожа цвета зимнего моря. Врана попыталась заговорить, но слова застряли в горле. Мимо старого особняка шла, толкая велосипед, Ханна остановилась посреди мостовой. Она прямо повсюду, — подумала Врана. «Врана, зря ты сюда полезла!» — сказала Ханна. «Он теперь полутруп!» «Ханна, подожди! Помоги мне! Маку нужна помощь!» Взмолилась Врана и посмотрела на Мака, подняла глаза. Ханны уже нет. Врана совсем растерялась и пала духом, встала перед Маком на колени. «Мак! Мак, ну ты чего?» Она заглянула ему в глаза и увидела там страшную картину. Келли кружится в танце. Врана опустила голову Маку на колени и заплакала. Над головой пролетела стайка мелких темных птиц, вдали ракатали волны моря, как шелест бесчисленных страшных крыльев.